Арестанты меж тем песню запели. Начал Фалинов, а несколько голосов подтянули. «Вот как муж жену любил», — выводил он веселые переливы, избочинясь и изображая разными ужинками и всею фигурую, как именно муж любил жену свою. «Уж он так ее любил, щепетненько водил по морозу, нагишом по крапиве босиком». А жена его любила, щепетней того водила, щепетней того водила, в тюрьме место откупила. Откупила, снарядила, пятьдесят рублев дала. Вот тебе, мол, муженек, вековечный уголок. Не толки, не мели, только руку протяни, только руку протяни. Да вспомини, ты вспомини и готовое прими. Под шумок этой песни Гречка незаметно толкнул в бок избранного товарища и пересел с ним подали. — Верный ты человек, — многозначительно спросил он его в полголоса. — Это от случаю, каков, значит, случай, а, впрочем, для товарищей верный. — И голова твоя забубенная. Семи смертям не бывать, одной не миновать, в жизни да в смерти один Господь волен да повинен. Так-то так, да дело твое слышно, очень уж скипидарцем попахивает и скоро, значит, решат. Сказывают, будто так. М да, я вот и сам решение жду свое, тоже чай не помилуют. Ежели бы удрать-то можно от Кабы-то удрать, не удерешь. А не что хотел бы. Кабы не хотеть-то, да ничего не поделаешь.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 Хочешь, аль нет? Человек-то ты, сдается мне, подходящий. С тобой эту штуку можно обворганить. А подходящий, так роботи. Согласен. Только когда же? Да сейчас. Чего ждать-то? Ну, полно врать. Как перед истинным. Деньги у тебя есть? Семь рублев припрятаны с собою. Ду да меня двадцать. А на медни на картах взял... Значит, хватит про обоих, теперь ступай к мишке разломаю, да водки два полштофа купи. И вот еще что, бы самодурнинского добыть. У него есть, да не отпустит шельмец, дешево. А я знаю, что есть, ему тут один благоприятель с воли протаскивает. Вымали хоть Христа ради, что ли, ведь он на тот случай, ежели кому в лазарет идти вздумается, затем только и держит.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 На сей раз Гречка не ошибся в выборе товарища. Он держал расчет на то, что плети и путешествие за бугры для этого человека дело еще новое, непривычное, от которого он весьма не прочь бы увильнуть, лишь бы представился случай. А это дикая отвага, и служила для него некоторой надеждой, что Китай не призадумается над исполнением предложенного предприятия. Так и случилось. «Мишка, разломай!»